Глава 17 Разговоров в прихожей не получилось. Терехов начал биться в истерике и громко вопить. Не хватало еще, чтобы этого услышали в подъезде. Тогда Леня взял тряпочку с полки для обуви и сделал бизнесмену кляп, а потом поволок Терехова на кухню за ноги. — Только вякни, такое будет, — угрожающе сказал опера. Терехов с опаской посмотрел на него и больше не вякал. Женя тем временем осмотрел квартиру. Я тоже прошелся, а то места много. Неплохо наш клиент устроился. Три огромные комнаты с высоченными потолками, дорогая мебель, приличный для этого времени ремонт. Ванна вообще огромная. Терехов еще набрал туда воды с пеной. Для съемной квартиры это шик. Лучше любой местной гостиницы. Думал, что найду здесь проституток, но Черехов был один. Я даже на всякий случай посмотрел в кладовку и на балкон. Но нет никого, мы одни. Женя открыл шкаф в коридоре и нашел там кипятильник. «Покажем клиенту». Ха -ха Он раскрутил провод. «Просто покажи, этого хватит». Я задернул шторы в спальне. Леня тем временем напялил на Терехова наручники, которые были у него в УАЗике, и застегнул так, чтобы цепочка проходила через спинку венского стула. Сам отошел к столу, на котором стоял желтый торт, пахнущий лимоном. Наш клиент любит сладкое, но не любит делиться, раз взял такой большой пирог себе одному. Женя, сам тот еще сладкоежка, взял кусочек, А Терехов с ужасом смотрел на резиновые перчатки, которые ему напялили. Хотя это было неудобно, руки потели. Я закрыл занавески на кухне и плотнее закрыл форточку. На подоконнике стоял китайский магнитофон с батарейками, было включено радио. Как раз играла мелодия с русскими мотивами, а громкий голос Николая Фоменко произнес — «Вот пошлешь дурака за бутылкой, так он, дурак, одну и принесет. Рекламная служба русского радио». Вскоре зазвучала песня от кабаре-дуэт Академии «Не подходи ко мне, я обиделась». Я выключил радио, чтобы нас ничего не отвлекало. Вот теперь все готово для душевной беседы. Хотя, если честно, у меня чесались кулаки». Вот этот внушительный бизнесмен с сединой в висках так запросто приказал нас убить. И услугами тех братков он явно пользовался не впервые. Все уже налажено. Этот тип хуже Родионова. Совсем другой калибр, намного крупнее. Но сейчас такое время, что можно быть каким угодно, крутым и наглым, но всегда мог найтись кто-то, кто эту крутость и наглость обламывал. Любой человек в это время мог оказаться в таком положении, когда мутные схемы, влиятельные знакомства и большие бабки не спасали от расправы. Леня усмехнулся, посмотрел на Терехова и вырвал кляп. — Вы еще не знаете, с кем связались? — дрогнувшим голосом сказал клиент. — Я знаю Валерия Осинского! — Да его в чите все знают, — невозмутимо произнёс Лёня. А вот сейчас мы будем с тобой говорить. Если будешь молчать, упакую тебя в камеру. У меня знакомые здесь есть, чтобы оформили по-быстрому. На одну ночь всего, но ты ее не забудешь. Будешь там Машенькой или Светкой». «За что в камеру?» Терехов напрягся. «За соучастие в убийстве», — грозно сказал Леня и пнул стул, на котором сидел Терехов. И участие в преступном сообществе. Много чего накидать можно. Так что сидеть тебе, дружок, долго. Но жопа есть, отсидишь». «Вы... вы...» — голос Терехова задрожал. «Вы не понимаете...» «А ты говори». Я сел напротив и порезал торт. А потом нажал кнопку на красном электрочайнике. Тот зашумел. «Пока говоришь, мы слушаем». «Пьем чай с тортиком, никуда тебя не везем». «Я вообще не понимаю, о чем вы!» «Ну ладно», — Леня пожал плечами. «Макс, дай трубу, я в дежурку позвоню, заберут его. Не хочет говорить нам, поболтает с ментами». «Да давай Осинского наберем». Я назвал крупного четинского авторитета и украдкой подмигнул Лене. Ему интересно будет, кто это его парней подставил и на дело отправил. А он сам в курсе, что ты им приказы даешь и бабки платишь. Думаю, он будет очень недоволен». «Нет, все не так!» — слабеньким голоском сказал Терехов. «Все не так!» «Зачем нам этот осина?» На кухню вошел Женя и резким движением расправил провод кипятильника. «Смотри, какая штука!» «Один конец вставляется в розетку, другой его...» Пытать его Жене и не собирался, но иногда даже достаточно одного вида инструмента, чтобы человек раскололся. Вот как сейчас. «Я все скажу!» – торопливо воскликнул Терехов. «О, так ты знаешь, как работает электровспоминатель? чудо, а не техника!» «Это все Нижегородцев!» – затараторил клиент. «Он давно схему проворачивает, ворует продукцию вагонами!» «Но это Нижегородцев», — я отмахнулся. «Ты про себя говори. Это не он нас заказал, а ты. Что ты собирался делать? Банкротить комбинат или что?» Чайник вскипел и со щелчком отключился. Женя, точно без всяких задних мыслей, взял его, чтобы налить всем чаю, Но Терехов явно подумал, что кипяток будет использоваться иначе. «Комбинат не должен был работать долго», — обреченно сказал он. «Мы привозили технику, брали субсидии, кредиты, оформляли страховку, а потом на комбинат наезжали через какое-то время, и он останавливался навсегда». Терехов выдохнул и начал рассказывать схемы, на которых они все зарабатывали. Нижегородцев просто воровал руду и прокатную сталь, а потом продавал в Китай и Монголию через кучу посредников, получая в итоге наличные деньги. Не просто так он знал, как работает бартер в металлургии. Но Нижегородцеву было выгодно, чтобы комбинаты работали. А обычное воровство продукции позволяло бывшему комитетчику содержать за границей семью с многочисленными внуками и покупать любовницы машины и шубы. Он искал такую охранную фирму, которая отвадит обычных варюк и местных авторитетов, но не будет мешать его махинациям или вообще будет с ним в доле. Простые охранники и работники получают сроки за воровство. А Нижегородцев, руководство охранной фирмы и братва, которая тоже может быть завязана на этом, получают свои доли. Но Терехову, который тоже в этом участвовал, этой доли было мало. Тем более, семья у него за границей намного больше, а любовниц у него было две, в чем он честно признался. Терехов много говорил о необходимости подъема отечественной промышленности, но на деле он думал иначе. Бизнесмен задумал более другую схему, о которой Нижегородцев не знал. Именно эту схему провернули на Алтае. Среди его компаньонов были богатые люди, которые могли вложить деньги, но у которых не было больших связей с силовиками или криминалом. Эти деньги якобы вбухивались в восстановление комбината, но по факту оседали в карманах Терехова. Большая часть денег до производства не добиралась, но тщательно указывалась во всей документации и бухгалтерии, ведь директор комбината был с ним в сговоре. Потом на едва открывшийся комбинат на Алтае жестко наехали. Бандиты взяли территорию, полили в воздух, угоняли дорогую технику на перепродажу и металлолом. А тем временем в Москве все имущество переписывалось на фирмы-однодневки, которые сразу и исчезли. Комбинат был разорен и, по сути, уничтожен. Все вложенные средства якобы сгорали, а директора вообще исчез с концами. Думаю, вряд ли он остался жив. Само собой, компаньоны Терехова пытались понять, что произошло, но он крутился как мог, чтобы его не заподозрили. Только полученных денег ему было мало. Он захотел больше и начал наглеть. Предлагал компаньонам открыть новую точку. Нашел еще партнеров. Убедил всех, что нужно открыть другой комбинат с минимальными затратами, чтобы через несколько лет окупать все затраты, включая потери в Алтае. Еще они набрали огромные кредиты на восстановление и даже смогли выбить субсидии. Ничего этого до комбината так бы и не добралось. Терехов выбирал таких компаньонов, которых он не боялся кинуть. Себе же он присмотрел особняк в Греции, куда и собирался свалить после дела в Краснозаводске. Всего несколько месяцев подготовки и все. Комбинат в руинах, Терехов исчезает с деньгами, а связанные с аферой люди мертвы. Ну и само собой, чтобы все было успешно на местах, Терехов нанял того, кто, по его мнению, на защиту предприятия не способен. Наезжать должен был Крюков или Гоша, но когда бизнесмен приехал, Крюков тогда еще сидел в СИЗО, а Гоша мучился болями после покушения. Им было не до этого. Поэтому Терехов связался с Тарасом, одним из бригадиров Амурских, крупной банды в Чите, Они должны были выполнить грязную работу, пока сам Терехов делает в главном офисе сложную, с переоформлением. А вот глава банды Осинский в курсе этого не было. Ну а нанимать братву для охраны точки, чтобы потом кинуть, бизнесмен не решился. Они бы достали его и в Греции. И вот когда мы пришли с вопросами, Терехов испугался, что мы обо всем расскажем Нижегородцеву. Тот поймет схему и придет за своей долей. Тогда Терехов решил нас убрать. Связался со знакомыми бандитами, которые ходили под тем самым бригадиром. Причем напрямую, предлагая им деньги. Все бы хорошо, вот только сам Терехов не верил другим. Полагаться ему было не на кого. Да и единственное, чем он легко делился, это сигареты, а деньги заграбастывал себе. Вот и прибыл лично, чтобы проконтролировать, как все идет, а заодно и выставить себя белым и пушистым перед партнерами. «Значит, хотел нас приговорить», — мрачно сказал Женя. Он выглядел бы грознее, если бы не торт и чашка чая с цветочком на боку, но Терехов все равно испугался. Леня щелкнул диктофоном, проверил запись и вставил новую кассету. Что с ним делать будем?» — спросил опер. «Я думаю, надо...» Я замолчал, прислушиваясь. Женя хотел что-то сказать, но я его прервал. «Погоди-ка», — шепнул я. «Помалкивай. Кто-то пришел. Сначала раздался звонок. Потом звук, будто дверь отпирали ключом. Лёня достал пистолет. Патрон уже был в стволе, надо было только снять предохранителя. Женя сначала вытащил газовый, потом взял нож. «Кто это?» – спросил я у Терехова. «Я не знаю». Дверь открылась и сразу закрылась на замок. Кто-то очень тяжело прошел по скрипящему полу. В коридоре показался здоровый и толстый лысый мужик со шрамом на щеке, чем-то похож на немного схуднувшего Стаса Борецкого. «Это же тот водитель и телохранитель Терехова». У него есть ключ от квартиры Терехова. Только как он получил сигнал о помощи? При виде нас здоровяк поднял руки. «Я должен кое о чем с вами поговорить». «Леша, вытащи меня!» — завопил Терехов. «Леша, они...» «Да заткнись ты», — беззлобно сказал Леша, меняя голос. «Извините, я просто растерялся, увидев пистолет. Прошу прощения за маскарад, но, кажется... Вы сделали мою работу. Подождите, я сейчас объяснюсь». Он посмотрел на меня, взялся пальцами за свою щеку и медленно оторвал полоску шрама. Это всего лишь грим. А потом выплюнул в сторону две непонятные штуки, из-за чего его щеки сразу стали не такими толстыми. Кажется, у него и на пузе какая-то накладка. «Не такой это и толстяк, каким казался сначала». Просто плотный мужик, но явно с хорошей физподготовкой. «И кто это может быть?» «Что это значит?» – возмутился Женя. «Ты что за хрен с горы?» «Алексей Юрьевич», – телохранитель откашлялся. Голос поменялся сильно, теперь без агрессии, наоборот, очень интеллигентный. «У меня удостоверение в нагрудном кармане, если вы позволите». Он с опаской посмотрел на Леню, который держал пистолет. «Просто покажу». «Только без шуток». «Да хватит шуток на сегодня. Я и так хохотал, пока все слушал. Вы, можно сказать, сделали мою работу вместо меня, причем намного быстрее. Кажется, платить будут вам, а не мне. Вон там, банка из-под печенья на шкафу. Посмотрите». Женя, не спуская глаз со странного гостя, стащил жестяную банку и сразу заметил проводок. «Это не бомба, там спрятан жучок». «В машине сидел, слушал», — сказал Алексей. «Я его неделю пытался расколоть, а он никак себя не выдавал, матерый. Про Нижегородцева я все узнал сразу, а этот жук хитрил. А вы его за один вечер уболтали. Надо было тоже взять кипятильник». «Так ты кто?» — спросил я. «Говори уже». Он медленно достал синюю корочку из кармана коротки и положил на стол. Потом отошел, держа руки на виду. Я ее взял и раскрыл. «Ну, теперь-то понятно, кто это такой». Такой человек должен был появиться в этой фирме, рано или поздно. Тем временем Новозаводск. «Этот фраер Богатов. Там сидит, в дальнем зале. С ним еще два лоха», — докладывал отправленный на разведку Фома. «Возьмем его тепленьким». «Север», — обеспокоенно добавил второй разведчик, Гиви. «Там народу много, а мы с автоматом». «Захар сказал брать, значит, берем, а не базарим», — грубо сказал Север. «Есть охрана?» «Да, там один с газовой железкой. Не помешает». Север на захват Богатого взял четверых человек и две машины. Сам он приехал на Бэхе, а Богатого уберут в багажник, угнанный за городом Тойоты-Калдиной. Если что, в ней сожгут, если Захар даст такой приказ. Вооружена группа была хорошо. ТТ у троих, Глок у самого Севера и чешский Скорпион у Фомы. Хватит захватить одноногого майора с протезом и отогнать тех двух инвалидов, что сидели рядом с ним. В Впятером они вошли в кафе Мальборо, где и был Богатов. Охранника на входе грубо отпихнули, а никаких металлоискателей тут не было. Внутри было два зала. В первом танцпол, во втором бар. Туда группа и направилась сразу. Все, кого взял Север, бывшие зэки. Вид татуированных людей, у некоторых из которых еще были стальные зубы, отбивал все желание с ним связываться. Так что они нагло распихивали всех локтями, иногда выдавая короткие тычки кулаками. Во втором зале музыка играла не так громко. Свет приглушен, у барной стойки сидели любители пива и коктейлей. Веселый бармен взбалтывал коктейль в посудине для смешивания, и переглядывался с двумя девушками в коротких юбках. Возле стены, отделанной под кирпич, сидел взрослый мужик в сером костюме. Рядом с ним два парня лет двадцати с лишним, в простых джинсовках. Север сразу направился туда. «Ты богатов?» — грубо спросил он, остановившись у стола. «Ну, допустим, я», — ответил мужик, оглядев севера без всякого страха. «А ты кто?» «С нами поедешь», — сказал Север, показывая глок. «Побэрому встал, блядь! С тобой Захар базарить будет!» а пусть он сам приезжает», — Богато сел поудобнее. «Чего я буду время тратить на всяких сопляжой в блатных?» «Да ты!» Богатов сделал короткий жест, и что-то твердое ударило Севера в висок. Он повалился на стол, опрокинув стакан с водкой один из сидевших там парней добавил ему кулаком. Север сполз на пол. Гиви выхватил ТТшник, но другой человек, который вроде стоял в сторонке, ударил его ножом прямо в горло. Гиви начал оседать, но все же пальнул в потолок. Бах! Девчонки отчаянно завизжали, музыка стихла, кто-то торопливо бросился к выходу. А Фома отскочил в сторону, выхватывая автомат. Выпалил он все одной очередью, которая в небольшом помещении казалась оглушительной. Человека с ножом, краткостриженного здоровяка, снесло сразу. Но Фома продолжал палить в сторону барной стойки, зацепив парня в белой рубашке, который на свою беду пробежал мимо, и едва не пристрелив бармена. Бутылки за стойкой разлетались в алкоголь лился вниз рекой. Клац! Фома замер, не понимая, почему вдруг автомат перестал стрелять, но тут же получил по башке бутылкой и повалился на заваленный гильзами пол. Кто-то пробежал мимо, испуганно крича. Раненый в плечо парень громко кричал. Повсюду стоял дым от сгоревшего пороха. В зале было больше людей богатого, чем думала разведка. Просто они прятались среди посетителей. Но Север понял это слишком поздно. Все его люди мертвы или захвачены. Засада. Богатов знал о них. «Забираем их», — приказал Богатов и поднялся, опираясь на трость. «И валим отсюда, пока менты не приехали. Сбори что? Готов? А пацан тот живой? На нас же повесить могут». «Борька наглухо», — отозвался кто-то, кого Север не видел. «А вон тот живой. До свадьбы доживет». «Понял». «Валим!» «А с тобой, тварь?» — Богатов показал на севера. «Еще поговорим. Вопросы у меня к тебе есть. Раз сам пришел, вот и расскажешь мне о том составе, за который вы так трясетесь. Но потом...» «Дима!» Кто-то встал над севером и так зарядил ему ботинком по голове, что тот вырубился.